Глава девятая. Марине было тепло и уютно. Сильные руки бережно обнимали ее, а размеренное дыхание шевелило волосы на макушке. Девушка давно не чувствовала себя так хорошо и спокойно. И только легкая боль в мышцах спины не давала окончательно погрузиться в него. Поморщившись, лениво повела плечами, из-за чего боль усилилась. Недовольно выдохнув, приоткрыла один глаз. Все вокруг было, как и прежде, кроме широкой ладони, медленно прочертившей линию вдоль позвоночника. Девушка зажмурилась от приятных ощущений и улыбнулась. Когда она уже готова была замурчать от удовольствия, в голову пришла запоздалая мысль о неправильности происходящего. Распахнув оба глаза, фея скосила их вбок, обозревая чье то плечо, обтянутое белой тканью рубашки. Это открытие принесло две противоречивые эмоции. Одной было облегчение, что все таки плечо оказалось не голым, а второй был укол разочарования, который Марина постаралась быстрее отогнать. Вспомнив ночные события, она сразу догадалась, на ком именно так комфортно устроилась. Осталось заставить себя встать и не поддаваться подлой мыслишке полежать так еще немножко. Проснулась. Раздался над головой спокойный и ничуть не сонный голос. «Как себя чувствуешь?» Спина побаливает. Марина осторожно приподнялась. «Прости, что навалилась. Почему не ушел? Она с трудом заставляла себя смотреть в глаза графа, поэтому, чтобы перестать мучиться, отползла в сторону и, подтянув колени к груди, укуталась в покрывало. «Сначала потому что боялся повредить твоим крыльям?» Алекс удобнее устроился на кровати. А потом... Ты так сладко сопела и была такой уютной. Вот я и не заметил, как уснул. Прямо как плюшевая игрушка, фыркнула Марина и расслабилась. «Ну не скажи», <тянут> — протянул граф, потягиваясь. «Конечно, во всех стратегически важных местах ты довольно мягкая, но до игрушки далеко». «Да ну тебя!» — Марина моментально вспыхнула, спрятав лицо в ладошках. В ответ раздался тихий смех и ласковое прикосновение к голове. «Ты нас вчера очень испугала», — серьезно сказал Алекс. «С утра заходила бабушка, но ты так крепко спала, что не слышала». «Я...» «Это, наверное, была самая ужасная боль, которую я когда-либо испытывала», — призналась девушка и вздрогнула. «Все позади. Одевайся, а я предупрежу Алаису, чтобы она осмотрела тебя. Ей вполне под силу снять болезненные ощущения». «Ох, лучше бы она вчера это сделала». «Прости, нельзя было вмешиваться». Алекс устало потер лицо и поднялся с кровати. «Лесные феи всегда сами справлялись, никого к себе не подпускали». «Не понимаю, ради чего. Неужели им нравилось терпеть боль? Или, возможно, это какой-то обряд посвящения? Если удастся разбудить их, тогда и спросим». Оставшись одна, Марина сползла с кровати, и постоянно морщись поплелась в ванную настроив температуру воды она нежилась под тугими струями но услышав что кто то вошел в спальню поспешила закончить водные процедуры ее уже ждала алаиса немного бледная с темными кругами под глазами в которых затаилось беспокойство со мной все хорошо быстро отрапортовала марина прежде чем подруга успела что то спросить только спина побаливает с этим я тебе помогу обещала герцогиня ложись на живот и оголяй спину буду делать лечебный массаж может не надо слабо запротестовала фея я прекрасно знаю что массаж может быть довольно болезненным поверь этот тебе понравится разминая пальцы заверила алаиса а дальше марина пребывала в каком то эфемерном состоянии на грани неги и бодрствования руки алаисы осторожно мяли и гладили спину Живительное тепло, исходящее из ее ладоней, снимало болевые ощущения. Фея блаженствовала, лениво подумав, что так хорошо ей было только просыпаться в объятиях Александра. Смешливо фыркнув, Марина не стала отгонять возмутительную мысль, ибо это было чистейшей правдой. Оставалось надеяться, что так реагировать она будет не на всех водных магов, а то проблем не оберешься. Чего усмехаешься? — размышляла. Лениво отозвалась Марина, довольно вздохнув. «На тему. Будет ли моя фейская натура ко всем водным магам ластиться? Или обойдется одним?» Замерев, герцогиня некоторое время переваривала услышанное и расхохоталась. «А ты смела. Так легко признаться в своей симпатии к Алексу». «Вот в симпатии к нему мне ничуть не стыдно признаться», приподняв голову, Марина посмотрела на подругу. «Александр очень много сделал для меня». «Так почему я не должна испытывать к нему теплых чувств?» «Я имела в виду другую симпатию», — хмыкнула Алаиса, «заставляющую тебя постоянно смотреть на него и стараться держаться рядом». «Это не я», — глухо пробурчала Марина, уткнувшись лицом в подушку. «А кто?» «Моя внутренняя фея», — нагло заявила девушка и пошевелилась. «Ты собираешься продолжать?» «Я уже закончила. Хватит тебя. Вставай, вам скоро отправляться» и так уже задержались из-за ночного происшествия. «Ой, точно!» Подскочив, Марина завертела головой. «Я и забыла, что сегодня мы уезжаем на остров. Нужно надеть что-то удобное и...» «Прекрати паниковать!» Остановила ее Лаиса. «Вчера все же подготовили. Одевайся и пойдем тебя кормить перед дорогой!» Завтрак и напутственные речи принеслись мимо сознания Марины. Мысленно она была уже на острове, строя планы по спасению. Вернее, пытаясь просчитать варианты, но в голову приходили настолько абсурдные идеи, что вскоре девушка выбросила глупые мысли из головы. Тем более, что пришло время прощаться. «Ты готова?» — спросил Алекс, когда Марина переобнималась с домочадцами. Подумав, фея неопределенно пожала плечами и умоляюще посмотрела на водного мага. Он понял ее без слов и впервые протянул ей руку. «А наши вещи?» Вспомнила Марина, так и не прикоснувшись к его ладони. «Уже отправили», — Алекс цепко ухватил ее за руку, притягивая. «Держись за меня крепче. Переход будет длинным. Если почувствуешь себя неуютно, закрой глаза». Марина крепко обняла его за талию, уткнулась лицом в широкое плечо и глухо сказала. «Я готова». Хорошо, что она не видела, как домочадцы пытаются скрыть улыбки. Очень уж забавно выглядела девушка в этот момент. Как доберетесь, обязательно сообщите мне, строго распорядилась вдовствующая герцогиня и быстро начертала рукой знак, отгоняющий беду. Впечатленный ее действиями, Лара Кассандра никогда не была суеверной. Александр клятвенно пообещал все сделать. И пока их не завалили еще какими-нибудь требованиями, успешно скрылся с Мариной в портале. Оглушенная резко исчезнувшими звуками, Девушка некоторое время оставалась неподвижной, а затем осторожно приоткрыла глаза, чтобы в следующий миг широко их распахнуть, залюбовавшись переливами ярких красок. На всякий случай еще сильнее прижавшись к графу и почувствовав в ответ успокаивающее поглаживание по спине, Марина принялась активнее оглядываться, пытаясь в этой мешанине рассмотреть хоть что-нибудь. Почувствовав, как разболелись глаза, а в висках заломило, Она постаралась отрешиться от всего, и тут их выпустила из яркого туннеля. Звуки, пусть и негромкие, резанули по ушам, отчего фея недовольно поморщилась и нехотя осмотрелась. Они оказались в просторной и абсолютно пустой комнате. Вспомнив объяснение Лары Кассандры насчет портальных кругов, Марина посмотрела под ноги и увидела аккуратно выложенные руны на идеально гладком деревянном полу. «А где мы будем жить на острове?» Любопытствовала она, отстраняясь. Жить мы будем в гостином дворе, Алекс поманил ее за собой. А на острове обитают только команды зачистки, и то не постоянно, а посменно, там слишком опасно. А как же! Марина хотела спросить про находящееся под землей убежище магических вампиров, но они уже вышли, а навстречу им спешил невысокий круглолицый мужчина. Он нервно потер руки и резко затормозив, низко поклонился. «Лара Александр, такая честь принимать вас и вашу спутницу в нашем скромном заведении!» — при исполненном голосом заявил незнакомец, а Марина, осмотревшись, еле сдержала недоверчивое хмыканье. Стены у скромной гостиницы были отделаны деревянными панелями приятного песочного оттенка, под ногами лежала зелено коричневая ковровая дорожка, из высоких арочных окон лился солнечный свет. Подставки для магических светильников отливали золотом. Вокруг так и веяло сдержанной элегантностью и ненавязчивой роскошью. Пока управляющий разливался соловьём, а Алекс сдержанно слушал, девушка спокойно осматривалась, ожидая, когда их проведут в отведенные номера. Когда же Митродотель лично занялся оформлением, она и вовсе присела в кресло, обитая горчичного цвета бархатной тканью. Проведя рукой по подлокотнику, не сдержалась, и тихонько хмыкнула. В просторном холле было также светло из-за высоких окон, хотя сама стойка регистрации тонула в мягком полумраке из-за перегородок, увитых дикими розами. Марина сразу прикипела к ним взглядом и, прислушавшись к себе, с удивлением осознала, как легко может понять состояние растений. Этим розам, например, все нравилось. Им хватало и солнца, и воды, и питательных элементов — Присмотревшись, фея увидела еле заметное мерцание в выемках паркета, из которых и росли гибкие стебли. Задумавшись, что бы это могло быть, она чуть не пропустила момент, когда их собрались проводить в номера. «Не хочешь прогуляться по городу, когда немного отдохнешь? предложил Алекс, пока они поднимались по широкой лестнице вслед за примокшим управляющим. «Но я не устала», — заверила Марина, готовая мигом развернуться и отправиться на улицу. «К сожалению, несколько часов я буду занят, нужно уладить кое-какие дела. А одну я тебя отпустить не могу, да и слишком жарко сейчас для прогулок». «А когда... ну...» Замявшись, девушка покосилась на спину сопровождающего. «Завтра», — заверил Алекс, правильно поняв невысказанный вопрос. «Нас уже ждут». «Опять завтра», — пробурчала она, но добавить ничего не успела сар летард из Кир любезно открыл одну из дубовых дверей и провозгласил что этот номер как нельзя лучше подойдет для такой нежной лары марина чуть не споткнулась от такой характеристики удивленно вопросительно посмотрев на александра увидела веселье в его глазах через два часа я за тобой зайду пообещал граф подтолкнув ее в комнату пришлось смириться пока марина не увидела балкон Она даже не стала осматривать номер, лишь мельком отметив, что он состоит минимум из двух комнат — гостиной, в которой девушка сейчас находилась, и видневшейся из-за приоткрытой двери спальни. Балконная дверь манила значительно сильнее. Выйдя наружу, она замерла от открывшегося вида на город. Вернее, ту его часть, что была видна из-за высокой каменной стены. Кажется, хозяева гостиного двора Рьяна опекали уединение постояльцев. Это, конечно, хорошо, но успевшая соскучиться по шуму и суете девушка жаждала окунуться в городскую жизнь. Она бы не отказалась и от прогулки по небольшому саду, который заприметила с правой стороны. Тем более он находился на территории, а значит, теоретически, Марина будет под присмотром. Хоть кого-нибудь. Решив, что ничего страшного не случится, если она немного прогуляется, девушка поспешила к выходу из номера. Чтобы, открыв дверь, Нос к носу столкнуться с симпатичной незнакомкой. Судя по форменному платью голубого цвета, белоснежным переднику и чепчику, это была горничная. «Лара, Марина, я и Риза», — справившись с удивлением, сообщила незнакомка, сделав книгсон. Никсон. «Граф Каслар нанял меня, чтобы прислуживать вам, пока вы будете жить в нашем городе». С сомнением, посмотрев на худенькую черноволосую девушку, Марина отошла на шаг, приглашая ту войти. «Вам нужна моя помощь?» — уточнила Ириза, осмотревшись. М -м, «Мой багаж?» — протянула Марина. «По идее, его уже должны были доставить». Горничная покружилась на месте и юркнула в спальню. «Нашла!» — донёсся до феи радостный возглас. «Будь добра, разбери вещи и повесь их!» Марина заглянула в спальню, обижав ее взглядом. «Здесь есть небольшая гардеробная», — Ириза открыла ближайшую к себе дверь. Нет, это ванная комната. Может, там? Марина указала на узкую дверь с другой стороны кровати. Из-за балдахины ее практически не видно. Можно его снять? Не люблю такие громоздкие конструкции. Я бы не советовала этого делать, Лара. Такие балдахины специально зачаровывают, чтобы ночью мошкара не лезла. Мы на самом юге Империи, здесь ужасно жарко, влажно и полно насекомых. Местные жители привыкли к климату, а приезжие страдают. А ты местная? «Можно и так сказать. Родители переехали сюда, когда мне было два года. За это время я уже привыкла». Ириза не стояла без дела и во время разговора принялась распаковывать сумки. Решив не отвлекать ее от работы, Марина спросила. «Ты не знаешь, как можно выйти в сад?» «Спуститесь на первый этаж. Оказавшись лицом к стойке регистрации, поверните налево, а далее по прямой до самого выхода. Поблагодарив ее, фея поспешила уйти, пока кто-нибудь еще не отвлек от вожделенной цели. Спустившись вниз, она оглядела холл, отметив, что посетителей прибавилось. Причем все они были явно аристократами. На широком диване под зорким присмотром пожилой женщины чинно сидели две юные особы. Они то и дело перешептывались, стреляя глазами в сторону группы молодых людей. Посмотрев туда же, Марина увидела, что все они носят броши, отличительные знаки магов. У стойки регистрации стояла красивая статная женщина, рядом с ней суетился худой как жертв мужчина. Подивившись на забавную парочку, Марина хмыкнула и заторопилась на выход. С каждой минутой помещение оказалось все более душным, хотелось почувствовать на коже солнечные лучи, вдохнуть полной грудью и ощутить ласковые порывы ветра. А еще услышать то, что ей пытаются рассказать растения. Все это было ново и необычно. Выйдя во внутренний дворик, девушка замерла и с любопытством осмотрелась. Сейчас здесь никого не было видно, хотя по звуку голосов понятно, что где-то рядом люди. Это вполне устраивало, и она бодро зашагала по ведущей в сад дорожке, усыпанной мелким гравием. Камешки приятно похрустывали под ногами, воздух был напоен сладковатым ароматом фруктов с нотками соленой морской воды, которые доносили порывы ветра. И только нещадно полившее солнце добавляло дискомфорт. Хотелось снять блузкую юбку, лечь на шелковистую траву под сенью дерева, прикрыть глаза и ни о чем не думать. Но все это были лишь мечты, которым, скорее всего, не суждено сбыться, ведь в этом мире свои законы и правила приличия. Вскоре гравий закончился, дальше дорожка была посыпана золотистым песком, по которому хотелось пройтись босиком. Не выдержав, Марина воровато оглянулась по сторонам и, никого не увидев, поспешила к поваленному дереву. Правда, судя по его живописному расположению, ствол специально здесь повалили. Еще раз осмотревшись и прислушавшись, девушка стащила туфельку с правой ноги и, приподняв подол юбки, развязала ленточки и скатала тонкий, как паутинка, чулок. Проделав те же манипуляции с левой ногой, Марина выдохнула и блаженно прикрыла глаза ощутив ступнями стебли травы. Засунув чулки в карман юбки, она подхватила туфельки и медленно побрела по дорожке, наслаждаясь прикосновениями песка и тенистой прохладой. Девушка уловила знакомые звуки журчащей воды, а вскоре вышла к небольшому ручью. Вода вытекала из каменных воротец, умело выложенных неизвестным мастером. Берега ручья густо заросли шелковистой на вид травой. У самой воды стояла низкая широкая скамья, больше похожая на деревянное ложе. Неожиданно почувствовав возбуждение, Марина весело плюхнулась на скамью и, приподняв подол, опустила ступни в ручей, чтобы тут же с тихим визгом выдернуть их обратно. Вода оказалась не просто холодной, а ледяной, будто ручей протекал среди снегов. «Да быть того не может!» — воскликнула фея и нагнулась к воде. Не прикасаясь рукой, провела ладонью над поверхностью, ощутив легкий холодок. И тут, что ли, без магии не обошлось? Разочарованно вздохнув от того, что не удастся поплескаться, Марина разлеглась на скамье. Решив не терять времени даром, прикрыла глаза и прислушалась к окружающему миру. На этот раз новорожденная Фея легко услышала растения, словно прорезавшиеся крылья завершили ее инициацию. Так она и лежала, прислушиваясь к тихому шелесту шепоту, пока не задремала, убаюканная только ей слышимой мелодией. И снился ей ночной лес, озаренный серебряным светом большой луны. Все было тихо и мирно в этом лесу, пока не послышался звук свирели, манящий поддаться волшебной мелодии. И вот уже то тут, то там, среди могучих стволов, замелькали изящные женские силуэты и послышались звонкие переливы смеха. Лесные феи откликнулись на зов невидимого музыканта, спеша к нему навстречу. Яркие легкие платья соблазнительно окутывали стройные фигурки, добавляя очарования красавицам. и ноги мягко ступали по траве, практически не приминая ее. Марина с широко открытыми глазами следила за ними, следуя неотступно, чтобы узнать, куда же они все так спешат. И вскоре вышла к краю большой поляны, щедро залитой ночным светилом казалось лунный свет что то притягивает к этому месту создавая неповторимый волшебный образ а стейка светлячков носящиеся по воздуху добавляли праздничное настроение но не это больше всего привлекло девушку ее взгляд притягивал мужчина усевшийся на небольшом валуне он играл на свиреле а его глаза такие же серебристые как и окутывающий поляну свет весело поблескивали Длинные белые волосы музыканта, обрамляя красивое скуластое лицо, свободно строились по плечам и груди. Марина, не удержавшись, подобралась к нему ближе. Пока феи весело танцевали, она рассматривала музыканта, вдруг признав в нем эльфа. Даже приметная вязь на лице имелась, только серебряная, а не золотая, как у крон-принца. Переведя взгляд на танцующих, Марина восхищенно ахнула, увидев, как феи расправляют крылья. Мерцание заполнило поляну, а вскоре от нее во все стороны понеслась невидимая магическая волна. И девушка поняла, что так лесные жительницы питают свой дом, защищая от болезней и всяческих напастей. Ей вдруг нестерпимо захотелось присоединиться к ним, чтобы вместе танцевать и веселиться. Нерешительно переведя взгляд на музыканта, Марина заметила, что он смотрит на нее. Только теперь в серебряных глазах не было веселья. Лишь затаенная тоска. Они ждут тебя, девочка, прошептал незнакомый эльф. Поспеши. Резко распахнув глаза, она уставилась прямо перед собой, все еще переживая недавний сон, столь реалистичный, что несколько долгих мгновений девушка не могла понять, где находится. Я потревожил ваш сон? раздался рядом незнакомый голос. Марина подхватилась и настороженно обернулась. Рядом со скамьей стоял высокий, фронтовато выглядевший мужчина. Кипенно-белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, идеально завязанный замысловатым узлом галстук, бледно-лимонного цвета жилет, из кармашка которого виднелась тонкая золотая цепочка. Светло-бежевые брюки, идеально чистые ботинки. Осмотрев незнакомца и только представив, что он в таком виде ходил по улице, девушке стало невероятно душно. Но это не помешало ей одернуть подол юбки, задравшейся почти до самых колен. «Как быстро я привыкаю к реалиям нового мира!» — с иронией подумала Марина, вставая со скамьи и поднимая с травы туфельки. «Куда же вы, прекрасная незнакомка?» — расстроился нарушитель спокойствия, оторвав взгляд от ее груди. Фея мельком осмотрела себя и, убедившись, что все вполне прилично, нахмурилась. «Мне уже пора» сообщила сухо, повернувшись к нежеланному собеседнику спиной. И была неприятно удивлена, почувствовав чужие руки у себя на плечах. «Ну не спешите так», — мягко сказал мужчина, прижимая к себе опешившую девушку. «В этом захолустном городишке так скучно, никаких развлечений. Я уж было совсем отчаялся. А тут вы, словно посланный мне богами дар». «Офигел!» Мысленно возмутилась Марина, вырвавшись из цепких объятий. Поищите себе развлечение в другом месте, холодно обронила, отступая на шаг от незнакомца. Моему опекуну не понравится, что вы мне докучаете. И кто же твой опекун? Недоверчиво поинтересовался навязчивый кавалер. Граф кослар. Марина надеялась, что хлыщ слышал о нем. Граф кослар? Изумленно повторил тот и расхохотался. «Ох, милая, тебе бы стоило назвать какое-нибудь другое имя. Это ж надо придумать. Лара Александр и чей-то опекун. Или у вас игра такая?» «Какая еще игра?» — зло спросила Марина. «Ну, мало ли, как вы развлекаете своего любовника». Злость вскипела в крови, сила закружилась вокруг девушки, и растения взвелись вверх, оплетая обидевшего фею-мужчину. Всего минута, и у ног Марины возвышался травяной кокон. «Ого!» — выдохнула она, моментально успокоившись. «Марина!» — раздался за спиной обреченный голос Алекса. «Прятать трупы в саду неэтично». «А куда же их девать?» — фея обескураженно посмотрела на опекуна. «В море топить!»